размахнулась и с хрустом припечатала мяч, который опять угодил вверх сетки, только на сей раз не перевалился к противнику, а откатился под ноги ее высочеству. На лице великой княжны появилось смятение, где выходил какой-то странный. Должно быть, из-за этого самого смятения ее высочество на последней подаче дважды промахнулась чего прежде никогда не случалось, и игра была проиграна вчистую, или, как говорят спортсмены